Глава 3: Ужас, летящий на крыльях ночи. На улице было прохладно и темно. Ксения шла по тротуару и продолжала мысленно спорить то с мамой, то с директрисой. Потом она вспомнила Темку, своего приятеля по старой школе. Он отрастил густые пепельные волосы почти до пояса, и никто ничего против этого не мог сделать. Единственная уступка взрослым, на которую он шел, состояло в том, что в школе он перетягивал волосы резинкой в хвост. Кроме невозможной для восьмиклассника прически, Темка еще и весьма неординарно для средней школы одевался. Его черные джинсы были сплошь перечеркнуты специально, с большим искусством, выполненными горизонтальными прорехами. При этом длинные ноги молодого человека напоминали два ствола березы в негативном изображении, а именно белые неровные полоски на черном фоне. Про орехи Тёмка небрежно скалывал большими английскими булавками и никак не реагировал на едкие замечания противников его стиля, что он как-нибудь чего-нибудь себе такое уколет, о чем потом всю оставшуюся жизнь будет долго и слезно жалеть. Джинсовая куртка Тёмки была украшена разноцветными надписями на непонятном языке, выполненными необыкновенно ядовитыми маркерами. Вместо школьной сумки или рюкзака он носил учебники и тетради в холщовой сумме, на длинной плетеной косичкой лямки. Ребята за эту сумму на лямке через плечо называли его Бурлаком. С внешним видом койхани ознакомились на литературе, изучая бессмертное творчество поэта Некрасова. Глядя на тёмку Ксения и выкрасилась фиолетовый цвет. Она не была влюблена в него, но ей очень хотелось понравиться ему, стать Темке другом, а для этого надо было как-то соответствовать ему Тёмка фиолетовость Ксении мгновенно оценил, взял её в свои оруженосцы и в короткое время научил быть абсолютно независимой от взглядов и мнений окружающих, то есть от серой толпы. Тёмка очень огорчился, когда узнал, что Ксения переезжает на другой конец города. Он подарил ей на прощание кожаный браслет с бахромой, который лично изготовил из брошенной матерью старой сумки. Первое время он позванивал ей, узнавал, как дела – А потом звонки его прекратились. Ксения подумала, что он нашел другую, понимающую его подругу, и не обижалась. За размышлениями и воспоминаниями Ксения не заметила, как вышла на старую окружную дорогу. Она остановилась у фонаря возле остатков чугунного ограждения и задумалась. Что дальше делать? Придется возвращаться домой, ведь больше идти все равно некуда. Неужели придется им всем взрослым уступить? Ксения совсем всем было собралась силами, чтобы повернуть к дому, когда прямо перед ней тормознул мотоцикл. «Хочешь, прокачу?» – спросил мотоциклист, не снимая шлема с тонированным стеклом. Ксения в испуге отшатнулась. «Не бойся!» – усмехнулся парень. «Я тебя знаю. Ты Ксения Золотарева из 9 В». «Допустим». «А ты кто?» «Ты не знаешь. Я из другого класса». «Из какого?» «Это для тебя имеет значение?» «Конечно, имеет. Может, ты все врешь? Ну-ка, скажи, как зовут нашу директрису?» «И вообще, почему ты не снимаешь шлем?» «Нашу директрису зовут Алевтиной Николаевной, а вашу классную Инессой Аркадьевной. И если ты хочешь...» – парень взялся рукой за свой шлем. «Погоди!» – остановила его Ксения. «Не снимай!» «Ты прав. Это не имеет значения. Так даже интереснее». «Тогда садись. Сейчас машин здесь немного». Такую скорость разовьем мало не покажется. «Давай!» – махнула рукой Ксения и села на мотоцикл позади парня. «Держись крепче!» – крикнул парень. И они полетели. Мотоцикл ревел и урчал. Ветер так сильно бил в лицо, что Ксения захлебывалась и не могла дышать. Она пряталась за спину мотоциклиста, кашляла, смеялась и визжала от восторга. Мимо с бешеной скоростью проносились столбы, деревья, огни. Встречные машины действительно попадались редко. Большинство автолюбителей предпочитали новое, недавно проложенное почти рядом шоссе. У Ксении жутко замирало сердце, когда все-таки за спины или навстречу, со скоростью не меньшей, чем их собственные, неслись машины. Развернувшись так круто, что Ксения чуть не вылетела из седла, мотоциклист остановил свою машину возле школы. «Супер!» – восхитилась она. «Здорово!» Мотоциклист посмотрел на нее сквозь шлем. Потом опять поднял руки, чтобы его снять, и Ксения снова остановила его. «Пожалуйста, не надо. Все так необычно. Знаешь, я буду звать тебя ночным мотоциклистом. Ты еще как-нибудь покатаешь меня, ночной мотоциклист, ужас, летящий на крыльях ночи?» «Может быть», — ответил парень. Опустил руки на руль, газанул, и его мотоцикл скрылся за школу. Поскольку Ксения, как всегда, училась ровно и хорошо, Учителя во главе с директрисой очень скоро стали делать вид, будто не замечают несколько странный цвет ее волос и экстремальность одежды, в которой она ходила в школу. Но Ксения прекрасно понимала, стоит ей сделать хоть один промах, как все начнется сначала. Поэтому дома занималась серьезно и много. В классе старалась держаться независимо и не обращала никакого внимания ни на прищуры Германовича, ни на презрительные взгляды овцы Доли с компанией. Первые недели сентября стояли по-летнему теплыми, и Ксения очень огорчилась, когда пришлось все-таки доставать куртку. Однажды после уроков она по привычке выскочила на улицу раздетый Холодный ветер через ворот и широкие рукава блузки моментально пробрался к самому телу. Ксения ойкнула, шмыгнула назад в вестибюль и направилась к гардеробу. «И эту фиолетовую чувырлу!» – услышала она конец чьей-то фразы и остановилась в дверях. Хохоты, сдавленные, хихиканье раздались из-за ряда вешалок, еще заполненных куртками и плащами. «Я тебе говорю, он на нее запал. Предлагаю предпринять следующее». Сеня узнала голос Долли. И действительно, тут же прямо на нее вышла Лена Брошенкова, или по-местному Брошка, с курткой в руках. Она вздрогнула от неожиданности, увидев Ксению, но тут же собралась и перешла в наступление. «Послушиваешь? Нехорошо!» «Больно надо! Я куртку забыла!» Ксения сдернула с вешалки свою джинсовку. «А фиолетовая чувырла – это, конечно, я!» «Ну что ты, как можно?» – из-за показалась Диана Резцова. «Фиолетовая чувырла – это солистка группы Киви, а ты у нас фиолетовая фея!» «Фиолет –– отозвалась Ксения. «Тогда совсем другое дело!» – она усмехнулась и пошла к выходу. Что эти две курицы задумали? Конечно, они говорили о ней. Нет никакого сомнения. Что же они собираются предпринять? Зачем? И, главное, когда? Что там Брошенкова говорила? Кто-то на кого-то запал. Может, все-таки не про нее? Она не замечала, чтобы на нее кто-то западал. Хотелось бы, конечно. Но Германович, похоже, не может простить ей пирожные со взбитыми сливками. Дурак. Ах да, она совсем забыла, что есть еще Сережа Григорьев. Как же, как же. Сосед справа, который никак не может выдержать ее взгляда и все время отворачивать лицо. Но вряд ли доля Срезцовой беспокоится о Григорьеве. Какой-то он невыразительный. Ксения попыталась вспомнить, какие у Григорьева глаза, но так и не смогла. Слишком быстро он их отводит в сторону. Все-таки хорошо, что она забыла куртку. Надо быть начеку. На всякий случай.